Глава восьмая. Естественно, вернулся в пансионат я в одиночестве, если не считать Томаса, исправно выполняющего роль моего шофера и переводчика. Уж не знаю, чего там наобещали чиновнику его уровня или наоборот, чем напугали, а скорее и то, и другое вместе. Но свои обязанности Гермайер исполнял прилежно и постоянно маячил где-то рядом. Собственно, это было одной из причин, почему я не решился провести ночь с горячей комсомолкой, хоть и получил пару недвусмысленных предложений. Те же кубинки были чудо как хороши, буквально воплощенный секс, но руссотуриста, облика морали. Про медовые ловушки я читал еще в прошлой жизни, и, несмотря на царивший на Западе стереотип, ими не брезговали все спецслужбы мира». Изнасилованная горничная даже стала расхожим мемом. Правда, с коннотацией о не слишком качественной и чистоплотной работе спецслужб. Но здесь-то СССР не развалился, и у руля стояли настоящие монстры. Связываться с ними я не хотел, поэтому соблюдал целебат. Ну и своих девочек не хотелось расстраивать. Они, конечно, знали, что я кабель и бабник, однако это не было поводом гулять направо и налево. Особенно после того, как девочки окончательно приняли друг друга, это было бы полным свинством. Зато проснулся я прекрасно отдохнувшим и полным сил. И дело было не в том, что энергетам в ранге кандидата нужно было меньше сна, чем обычным людям, да и метаболизм с устойчивостью к токсинам, в том числе алкоголю, был куда выше. Я на самом деле выспался и акклиматизировался. Все же часовые пояса все еще имели власть надо мной, хоть и не такую сильную, как раньше. Но сейчас проблема была решена, и за завтраком я изучал программу слета, нагло игнорируя недовольные взгляды фрау Митте. На самом деле я не просто так нервировал заслуженную старушку, а пытался выбрать, что лучше. Спектакль румынского театра кукол «Цендерике» концерт делегации Венгерской Народной Республики или же соревнования легкоатлетов. Вроде бы вчерашние кубинки были как раз бегуньями. Или прыгуньями в длину? Не помню, да и не суть. Главное, там точно будет на что посмотреть. А мне все равно нужно занять первую половину дня, прежде чем отправиться на открытие Международного клуба коммунистической молодежи, в рамках которого должны были пройти разные форумы и семинары. Я как раз и должен был выступать на одном из них, посвященном развитию компьютерных сетей в свете теории марксизма-ленинизма. Что-то такое, короче, я полностью не запомнил, ибо бред. Но текст доклада мне утвердили, несмотря на то, что о коммунизме там не было ни слова, а значит, и волноваться не о чем. Главное, что старшие товарищи резолюцию поставили, а там трава не расти. Да и не умел я разбавлять серьезные вещи болтологией. Если им нужно было, чтобы я на сцене трепался о том, как космические корабли покоряют просторы Большого театра, писали бы речь сами. тон так, фрау В столовую ворвался Томас, судя по виду, явно гнавший во весь опор. «Здравствуйте, Семен! Прошу прощения, я есть немного опостать!» «Да все нормально!» Я не собирался играть в сноба. «Я только закончил завтрак, но с удовольствием выпью еще кофе. Кушайте, успеем еще?» Лакаториу. Гермайер с достоинством кивнул и уселся за стол, на котором, словно по волшебству, появился завтрак. «Итак, ты выбрал, куда хотел бы пойти?» «Да мне как-то все равно», — я пожал плечами. «Думал на стадион, посмотреть на соревнования, но если есть какие-то предложения, то я всегда к ним открыт». «Мое руководство хотело бы фитить тебя на открытии клуба». Томас решил не юлить, а прямо сказать, чего ему нужно, и я это оценил весьма высоко. «Не после опета, а с самого начала. Там будет несколько мероприятий, где мы хотели бы тебя фитить. «Нет проблем», — я пожал плечами. «Мне действительно было все равно, пусть даже приходилось выступать в роли массовки для поднятия престижа клуба. Надо, сделаем». «Недаром меня еще дома попросили содействовать германским товарищам». «Я с удовольствием послушаю, о чем говорит зарубежная молодежь». Гермайер незаметно выдохнул и активнее заработал вилкой. «Я его понимал. Мужик упорно работал, пробивался на свой нынешний уровень, а зная нравы, царящие внутри партии комсомола, буквально прогрызал себе путь. И не надо заливать мне про солидарность, равенство и братство». Как показала практика, это не работает, когда на кону карьера и возможность встать у руля. Человек человеку волк, так говорили римляне, а они знали толк в политике. И вот такого уже достаточно авторитетного номенклатурщика берут и отправляют работать нянькой при каком-то щенке, даром, что он из Советского Союза. К тому же, судя по некоторым признакам, Томасу приказали во всем не потакать, Недаром вчера он не сделал ни одной попытки меня остановить. И зуб на мясо даю, что захоти я продолжить вечер с теми кубинками, послушно отвез бы нас в пансион, еще и бухлаб по дороге достал. Правда, потом доложил бы куда следует, с подробностями и фото-видеоматериалами. Но это мелче. Главное, что я не хотел усложнять жизнь человеку, и мне ничего не стоило выполнить подобную незначительную просьбу». Добрались мы быстро, не попав в пробки. Народ только начинал разъезжаться по работам, так что мы проскочили тютелька в тютельку, оказавшись возле Берлинского университета имени Гумбольта. К своему стыду, кто это такой, я не знал, но меня быстро просветили насчет знаменитого натуралиста и путешественника. Я не проникся, но хотя бы запомнил, кто это, а то как-то неудобно перед товарищами. Лекционный зал, что отвели под клуб, был наполнен до отказа. Кроме самих комсомольцев, здесь оказались и немецкие студенты, которых привлекли в качестве волонтеров. Ну, точнее, слова такого никто не знал, просто поставили задачу первичной организации университета, а та уже подрядила своих членов по спискам на работы. Судя по мордам лица, особого удовольствия это им не доставляло, но и протестовать студенты не спешили». Видать, установки проводил не только Союз свободной немецкой молодежи, но и штази. В то, что тут обошлось без этой всемогущей организации, я просто не верил. Мы очень удачно пришли пораньше, так что заняли неплохие места. Второй ряд до выступающих рукой подать. Правда, я особо не слушал, пусть даже мне сунули наушники синхропереводчика. Тоже, кстати, показатель уровня. Я думал, мне Гермайер будет переводить. А нет, организаторы заморочились и подготовились как следует. Другой вопрос: что словословие в адрес товарищей Маркса, Энгельса и прочих, в купе с прославлением славного коммунистического будущего, мне еще дома надоели, но я все равно слушал, о чем трендят люди в президиуме, поэтому среагировал на фразу: В жестокости современных детей виноваты компьютерные игры! О! Я толкнул локтем Томаса. «Наконец откопали любимый жупел, а я уже переживать начал, что про него забыли». И как назло, именно в этот момент зал словно специально затих, отчего моя фраза прозвучала особенно громко, а синхропереводчики, оказавшиеся профессионалами, дружно перевели ее на все языки участников, отчего тишина в аудитории стала еще более густой. Я бы сказал, гробовой. Подобные комментарии в адрес докладчика вообще не приветствовались, особенно учитывая, что сейчас речь толкала какая-то заслуженная, перезаслуженная профессорша. Вдобавок, бывшая антифашисткой еще при Третьем Рейхе, так что ее авторитет был абсолютен, чего я никогда не понимал. Большее раздражение у меня вызывали только так называемые Эксперты из числа звезд спорта или актеров, как будто чемпионский пояс или блестяще сыгранная роль, резко прибавляли мозгов, позволяя судить о вещах, которых в жизни они никогда не касались, например, принимать законы. «Простите», — профессор уставилась прямо на меня. «Вы что-то сказали?» «Да». «Я решил помирать, так с музыкой. Молчать меня не просили» а превращать весьма доходную часть своего бизнеса в страшилку я никому не позволю. Просто вспомнил, что тут у вас любимая забава охотиться на ведьм, еще с 15 века, если не ошибаюсь. Но если раньше жгли отдельных женщин, но в большом количестве, то сейчас вы решили замахнуться на целую отрасль, причем с тем же задором и размахом. Представьтесь, пожалуйста. Льда в голосе фрау хватило бы на пару рефрижераторов, но я был знаком с мамой зимой и ее потомками, так что на меня это не действовало. «Калинин Семен, 18 лет, Советский Союз». Я привстал, раскланившись с аудиторией, и уселся обратно. «И в какой-то мере могу считать себя экспертом по компьютерным играм». «И что позволяет вам так думать?» Худощавая седая бабка, чем-то неуловимо напоминавшая фрау Митте, уставилась на меня выцветшими, но все еще колючими глазами. «Или считаете, что, проведя много часов, убивая все живое, вы автоматически получаете право судить о вреде и пользе игр?» «В какой-то мере», — я нахально улыбнулся. «Но все же я сейчас выступаю с позиции разработчика и издателя игр». На родине мои проекты «Красный удар», «Красный удар 2» и другие пользуются определенным спросом, поэтому для меня тема насилия в видеоиграх и его влияние на пользователей, особенно подростков, тема близкая. Простите. Вдруг из-за стола президиума поднялся один из участников. Вы сказали, ваша фамилия Калинин? По отцу, я кивнул мужчине, а до недавнего времени я носил фамилию матери. Чеботарев. «Ну, конечно!» — хлопнул по столу тот. «Создатель птички и на связи! Вы должны сегодня выступать!» «Все верно!» — я снова кивнул. «После обеда. Так что можно сказать, что я напрямую знаком с данной проблемой и утверждаю, что во многом она надумана и раздута. Проблема, несомненно, есть, как и с любым другим психоактивным продуктом». Но говорить, что в жестокости детей виноваты исключительно компьютерные игры, архи-неверно. «И что же позволяет вам делать такие выводы?» Зло прищурилась фрау Хоффман. «Я, наконец, сумел додуматься посмотреть на табличку перед докладчицей». «Судя по тому, что я о вас слышала, вы из числа поклонников капиталистического образа жизни. И наверняка, как и они, озабочены получением прибыли». «Наплевав на здоровье детей и ради того, чтобы ваши игры покупали, готова на любой подлог». «Заранее прошу прощения, но это совершенно зашоренный взгляд на мир». «Я не собирался терпеть хамство». «Далеко не все, что производится в капстранах, плохо и направлено на извлечение прибыли, хотя спорить не буду». Томас Даннинг был прав насчет готовности капиталом на любые преступления ради 300% прибыли. Но достаточно вспомнить Голливудский кодекс Хейса, чтобы признать наличие некой саморегуляции, направленной, конечно же, на внутреннего потребителя. Во многом это делается для его контроля. Тут я не питаю ни малейших иллюзий насчет капиталистов. Но это не мешает использовать нам их исследования в своих целях. «То есть вы хотите сказать, что убивая людей в игре, дети становятся лучше?» Фрау грохнула по столу кулаком. «Да как у вас столько язык поворачивается такое говорить?» «Ну, для начала это вы сказали, не я». Я пожал плечами. «С другой. Факты говорят, что так и есть. Каким бы странным это вам ни казалось, но жестокие игры помогают выплеснуть агрессию, а не аккумулируют ее». Да, это во многом индивидуально, и злоупотреблять подобным нельзя, особенно детям. Но в целом, согласно исследованиям, дело обстоит именно так. Более того, видеоигры улучшают когнитивные способности игроков. Причем это не развивающие игры, что так любят учителя и воспитатели. Нет, как раз наоборот. Это делают те самые так называемые шутеры, где нужно быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, следить за массой деталей и в целом выполнять несколько задач одновременно. Скорость реакции и вовсе вырастает на 10%, чего практически невозможно достичь другими методами. И что теперь? Давайте всех детей засадим убивать? Было видно, что мои слова совершенно не нравятся фрау Хоффман, но ее... Пытался осадить сосед, который меня узнал. «Нет, нет и еще раз нет! Это категорически недопустимо!» «Без надлежащего контроля? Конечно!» Я кивнул. «Тут я с вами полностью согласен и поддерживаю, но при разумном ограничении и определенной внутренней цензуре... Почему нет? Я даже больше скажу, я бы принудительно заставлял детей лет 12 играть во что-то типа «ремесло шахтера», по часу полтора в день, исключительно для развития воображения. Да и многим взрослым это бы не помешало. Кто не знает, что это за игра, поинтересуйтесь. Это нечто потрясающее, виртуальный мир, где можно создать что угодно. Например, работающий компьютер, на котором можно запустить Тетрис. И что, ребенок после этого пойдет убивать? Вы передергиваете! Профессорша обожгла меня взглядом. «Вы тоже?» У меня не было ни малейшего желания играть в уважение. «Я, как и многие разработчики игр, признаю наличие проблемы, причем лежит она не в плоскости самих игр, а в человеческой физиологии». Видеоигры позволяют легко получить дозу дофамина, к чему человек быстро привыкает и уже не хочет учиться, работать, заниматься хозяйством. Зачем, когда можно убить монстра, подстрелить танк или разгромить базу противника и получить свою дофаминовую награду? Человек вообще ленивая скотина, уж извините меня за такую грубость. Именно поэтому требуется контроль, особенно детям, когда у них очень легко вырабатываются привычки, и хорошие, и плохие. Но это не повод делать из игр очередной жупел и устраивать новую охоту на ведьм. Я легко могу доказать такую же опасность, исходящую от социальных сетей, причем их охват куда выше, чем у игр» там тоже есть возможность к легкому получению дофамина. Да даже обычный телевизор и тот несет в себе кучу опасностей, начиная с привычки бездумно в него пялиться, заканчивая несоблюдением информационной гигиены, от чего страдает психика. Поэтому впереди очень много работы в этом направлении. И я надеюсь, что уважаемая фрау Хоффман откинет скептицизм и поможет в исследованиях и разработке методик, что позволит избежать негативных случаев, используя все то положительное, что дают игры. Я поклонился и сел под грохот аплодисментов. В то, что пожилая профессор изъявит желание работать в этом направлении, я не верил, особенно учитывая, что ее специальностью был пресловутый марксизм-ленинизм, «Уж не знаю, чего бабку понесло в крестовый поход против видеоигр. Возможно, как многие пожилые люди, она не воспринимала ничего нового. Впрочем, это ее проблемы. Я свое дело сделал, и, как тот пресловутый мавр, могу уходить. Тем более, что больше ничего интересного и не предвиделось. Очередное воспевание светлого будущего после моего феерического шоу казалось вялым, организаторы это сами понимали» и дав докладчикам пробубнить свои тексты, свернули выступление. «Семен, это было терско. Стоило нам выйти из аудитории, как Томас, подхватив меня под локоть, поволок куда-то по коридору. «У нас так не принято! Но мне понравилось!» «Мне тоже!» — честно признался я, еще в прошлой жизни, мечтавший высказать очередному эксперту по ДОКИ-2 все, что думаю о нем и таких, как он. От сбывшейся мечты даже на душе стало светлее. Но вам не влетит за мое самоуправство?» «Не толшно?» — на секунду задумался Гермайер. «Приказа молчать не было. Ой, я... Да все нормально!» — отмахнулся я. «Все понимаю, служба. А мы куда?» Обед? наставительно поднял палец мужчина. «Как у вас говорить? Война войной, а обед по распорядку?» «Факт!» — я улыбнулся и прибавил шаг. «Мудрые слова! Не будем же игнорировать опыт тысячелетий! Да и интересно мне, чем у вас тут студентов кормят! Неужели как раньше? Пиво свободно наливают! Может, мне тоже в этот университет поступить? Что скажете, Гермайер?»